Глава 19 Аарон. Мы с Фионой встречаемся в том же кафе, что и в прошлый раз. Сегодня моя сестра не настолько бойкая, какой была, когда посылала меня. Она смотрит на меня виновато, перетаптываясь с ноги на ногу возле кафе. Идем, проходя мимо, бросаю ей. Мы занимаем дальний столик на закрытой террасе и сразу делаем заказ. Как только официант отходит от столика, Фиона переводит на меня взгляд. Прости, я наговорила тебе тогда... Проехали. Ты хотела пообщаться? О чем? Когда мы приехали домой, у мамы случилась истерика. Она кричала, обвиняла во всем отца. Что он сказал на это? Его еще не было дома. А вот когда вернулся, она набросилась на него с обвинениями. Он разозлился, но потом заперся с ней в спальне и долго что-то ей объяснял. Когда они вышли, мама... Она была такая, как обычно. То есть кроткая, спокойная. С любовью смотрела на отца. Он как будто... Зомбировал ее. Со злостью уплевывать Фиона. Аарон, что он с ней делает? Ты правильно сказала. Он ее зомбирует. У него есть рычаги воздействия на Викторию, и он умело их использует. «Я не психолог, но предполагаю, что твоя мать – жертва психопата, который умело дергает за ниточки». «Что же делать?» Фиона сжимает ладони и сплетает пальцы до побеления костяшек. «Не знаю. Качаю головой. Я не спасатель, Фиона, но рекомендую тебе сваливать от них подальше». Когда-то твоя мать сама выбрала этого мужчину, и только она способна принять решение, нужна ли ей такая жизнь. А если она не понимает, не отдает себя отчета в том, что живет неправильно? Фиона, ты пытаешься привлечь меня к операции по спасению Виктории? Напрасно. Я предложил ей уехать, она не хочет. Больше я ничего не буду для нее делать. А это коммуна? Там же столько невинных детей, которые страдают от такого отношения. Им как-то можно помочь? Я ничем помочь не могу. И тебе советую не соваться в это дело. Джулиан не посмотрит, что ты его дочь. Он не щадит никого. Ты не станешь исключением. Даже если тебе кажется, что он тобой дорожит, это не так. Ты же слышала, к Яру? У него кроме тебя и Дейзи еще куча детей. Так что все вы заменяемы. Не лезь в это дело. «Это все ужасно», – выдыхает Фиона, когда перед нами расставляют чашки с кофе и тарелочки с десертами. «Может попросить Кинга разворошить это кубло?» «Кто такой Кинг?» «Муж Дейзи. Он очень влиятельный». Молча пожимаю плечами, потому что единственное, чего я хочу сейчас – это сесть на свой байк, усадить за спину Кяру и вернуться домой. И гори синим пламенем, и бригом Хилс и эта коммуна. Плевать. Но что-то внутри так неприятно скребется, как будто не отпускает меня от этого гребаного места. Откровенно говоря, я бы с радостью выжег все это напалмом, причем перед этим надежно привязав правящую верхушку коммуны на главной площади. Пусть бы подохли в муках прямо в сердце своего детища. Но это не моя война. Хоть соблазн наказать ублюдков очень велик. «Поступай, как считаешь нужным», — отвечая Фионе. «Но сама постарайся в это не лезть». «Куда ты дальше?» «Скорее всего, вернусь домой». «А Кьяра?» «А что с ней?» «Ты забираешь ее с собой?» «Не знаю», — отвечаю так, чтобы Фиона знала поменьше я не наивный мальчишка каким сбежал из коммуны всегда остается крохотный но шанс что фи может быть заодно со своей семьей ясно, ясно" отвечает с грустью в голосе мы еще когда-нибудь увидимся не знаю не думаю жалко я бы хотела и увидеться и продолжить с тобой общаться оставь себе мой номер может быть еще когда-нибудь встретимся «Мне пора». Поднимаясь из-за стола, и Фиона вскакивает следом. «Можно я обниму тебя?» Я хмурюсь на этот вопрос. Странное желание. «Я... ну, я всегда мечтала о старшем брате, даже не подозревая, что он у меня уже есть. И сейчас, когда я только обрела тебя, снова теряю. Поэтому можно я хотя бы немножко обниму тебя?» Это поможет мне почувствовать, что наше короткое знакомство было реальным. Черт, я не привык к такого рода откровенности. И сейчас мне очень неуютно только от того, как на меня смотрит сестра. Широко распахнув глаза, наполненные ожиданием. Коротко и хмуро кивнув, позволяя ей это. Фиона бросается в мои объятия, обвивая талию тонкими руками. Я неловко постукиваю ее по плечу, Всем телом напрягшись так, что оно теперь, как натянутая струна. Ну ладно, еще раз похлопываю по плечу. Мне пора. Я буду скучать, отзывается она, а я закатываю глаза. Мы знакомы всего пару дней. Это семейная связь, кровная, заявляет Фиона с пафосом. Ее ничем не перебьешь. Будь на связи, ладно. Просит она, поменяв тон на спокойный. «Постараюсь». Сжав плечо сестры, разворачиваюсь и возвращаюсь в клуб. По дороге у меня достаточно времени, чтобы порядочить весь тот хаос, что поселился в голове. Например, окончательно принять решение свалить из этого клуба, потому что там будут искать в первую очередь. Мне надо уехать, но домой я тоже пока не хочу возвращаться» не зная, что именно держит меня неподалеку от Бригам Хиллз. Так что надо расположиться где-то в другом месте, но не настолько очевидном, как клуб. Остановившись у какой-то забегаловки посередине трассы, набираю знакомого и договариваюсь с ним, что пока поживу в его свободной квартире. В отель нельзя, потому что там меня легко вычислить по документам. А залечь на дно в незнакомом месте – это как раз идеальный вариант в моей ситуации. В клуб я возвращаюсь на закате и сразу поднимаюсь в комнату. Захожу и вижу, что Кьяра спит, сжавшись в клубочек. Это хорошо, что она отдыхает, потому что нам снова предстоит отправиться в дорогу. Легонько касаясь ее плеча, и Кьяра, вздрогнув, резко вскакивает. «Спокойно». Поднимаю руки, будто сдаюсь. «Это всего лишь я. Собирайся, мы уезжаем». «Что-то случилось?» Пока нет, но шансы высоки. Так что давай, девочка, у тебя полчаса на сборы.